от жертв нападений трудно ожидать симпатий к захватчикам. Походы викингов. Король Клаудий называет это Данию Вартхакстат. Пастернак переводит военные рубежи. Прежние переводчики Френберг, Романов, Лазинский народного более точно воинственная страна это примета эпохи само слово викинг викинг переводится как военный поход участник военного похода конечно шекспир в своём 16 веке не так хорошо как нынешние скандинависты в своём веке 21-м, благодаря археологическим находкам, представлял себе походы викингов. Но что с того, что войско викингов у Шекспира вооружено пушками и алебардами, в нем служат инженеры, канониры, саперы, наемники, итальянцы и швейцарцы, есть батальоны, капитаны, сержанты и рядовые. И набег из Норвегии на Польшу оно идёт сушей через Данию, а не плывёт на ладьях, драккарах с под волосатыми или красными парусами, с драконьей головой на носу. Зато дух времени передан верно. Вот меч, клянитесь, говорит Гремли друзьям, И русским читателям припоминается повесть временных лет «Поход Олега Вещего на Царьград и его мир с греками» в 911 году, когда варяги клялись своим оружием, и 945 год договор Игоря с греками, и сложили оружие свое и щиты, и присягали. что с того, что на корабле, на котором Гамлет плывёт в Англию, на викинсгам драккаре есть пассажирские каюты? Ведь плывёт-то он в Англию для сбора недовыплаченной дани датских денег знаменитого данигельда, которые англичане платили завоевателям датчанам В восьмом-одиннадцатом веках, откупаясь от их набегов. Англия наш данник, — говорит Гамлет. И если, Англия, моя любовь, ты ценишь так, как я заставить в силе, а твой рубец от датского меча еще горит, и ты благоговенно мне платишь дань, не думай обойти прямую букву моего приказа. король Клавдий. Воспитатели, дядька Гамлет, шут и Йорик, видимо, пленники англичанин, уроженец церковной столицы Северной Англии Йорка, скандинавская Йорвик, который в 866 году захватили и разграбили датчане. Этот край Подвергался их набегам с 793 года, когда был уничтожен и сожжен Лендиесфармский монастырь, знаменитый книжный центр раннего средневековья. В Йорке начались бедствия и горе, писал тогда в 793-м Нортумбридс Аукуин 730-804-й. великий книжник и учёный Шекспировские викинги ратоборствуют не только в туманном Ольбегоне Я видел французов и сражался против них вспоминает Клавдий два месяца назад здесь был норманнский дворянин рассказывает он Лаерту Наフランスе викинги впервые появились в 8 сотом году.